Молодые люди начинают со мною чваниться, уважают во мне уже неприятеля. Обхождение молодых девиц сделалось проще. Дамы в глазах хвалят мой выбор, а заочно жалеют о бедной моей невесте. Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, безнравственный. Признаюсь, это начинает мне надоедать. Пушкин... 12-13 мая 1830 года 14 мая 1830 года Прочитал два действия трагедии Погодина Марфа-Посадница. Пушкин заплакал. «Я не плакал с тех пор, как сам сочиняю Мои сцены народные ничто перед вашими. Как бы напечатать ее? И целовал, и жал мне руку». Да не слишком ли он воображает сам здесь, как алхимик, погоден дневник? Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют во всем его легкомыслии, во всей его беззаботной ветренности. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях. Фон фок генералу Бенкендорфу. 13 мая 1830 года. Что касается моего брака, то ваши размышления о нем были бы вполне справедливы, если бы обо мне судили менее поэтически. На самом деле я просто добрый малый, который желает только растолстеть и быть счастливым. Первое легче второго. С вашей стороны, очень любезно, что вы принимаете участие в моем положении по отношению к хозяину, царю. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Я, по крайней мере, не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и бумагам. Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что бы я стал делать при дворе? Ни мои средства, ни мои занятия не позволяют мне этого. Родным моей будущей жены очень мало дела, как до нее, так и до меня. Я от всего сердца плачу им тем же. Такие отношения очень приятны, и я их никогда не изменю. Пушкин, хитрово. 19-24 мая 1830 года, из Москвы. Примечание. Пушкин отвечает на следующие слова хитрово. Я боюсь за вас, меня страшит прозаическая сторона брака. Кроме того, я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость, и развитию его способствует ряд несчастий, что полное счастье, прочное, продолжительное и, в конце концов, немного однообразное, убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта. И так думала не одна она. Подобное воззрение имел в виду Пушкин, когда писал месяца четыре спустя. Постигнет ли певца внезапное волнение, утрата скорбная, изгнание, заточение? Тем лучше, говорят любители искусств, тем лучше наберет он новых дум и чувств и нам их передаст. Но счастье поэта, Меж ими не найдет сердечного привета, Когда боязненно безмолвствует оно. Разве Пушкин, женившись, приедет сюда, в Петербург, И думает здесь жить? Не желаю. Ему здесь нельзя будет за всеми тянуться. А я уверен, что в любви его к жене будет много тщеславия. Женившись, ехать бы ему в чужие края, разумеется, с женою, и я уверен, что в таком случае разрешили бы ему границу. Князь Вяземский, жене 30 мая 1830 года. Пушкин недавно возвратился из деревни князя Вяземского. Он очень жалеет, что женитьба отдаляет его от литературных занятий и мешает поприлежнее приняться за издаваемую... Дельвигом и Сомовым газету. Росберг Теплякову. 8 июня 1830 года из Москвы. В 1826-30 годах Пушкин проигрывал в Москве значительные суммы, преимущественно профессиональным игрокам, Дагановскому и Жемчужникову.